Глава 4. Пековский сдержал слово. Документы были оформлены на удивление быстро и легко. Пара собеседований, пяток справок, трижды переписанная анкета, маленькая неразбериха с фотографиями ну, — Но все это, как вы понимаете, просто пустяки. Кроме того, он настоял на том, чтобы правком к радости с супруги моей Веры Геннадьевны оплатил мне не пятьдесят, как обычно,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 «Что же он за все это меня попросит?» — гадал я. Организационно-инструктивное собрание нашей спецтур-группы происходило в белокаменном городском доме политпросвета в просторной комнате для семинарских занятий, где все стены увешаны картинками из жизни Ленина, который, как известно, лучшие свои годы провел в дальних странах. За полированным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 самодостаточной начальницы на ней было слишком много золотища и ювелирщины О чем вы говорите? Вскричал зам рук тургруппы целуя Энской супруге руку. Как раз собирались начинать. Везде такие пробки, даже Сирена не помогает, приосанившись, объяснила она. Третье. Пипа.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 Вам объяснят. Садитесь. Шестое. Алла с филиала, пометил я в блокноте и подумал, что Женно Бес Пековский не случайно хотел прокатиться в Париж вместе с этой симпатичной блондинкой. Более того, в последнее время он постоянно пропадает на филиале якобы в связи с острой производственной необходимостью. Но теперь все встает на свои места. К тому же гражданка Муравина — мать-одиночка, а Пиковский с специализируется на брошенках. Никаких ревнивых недоразумений и слезы благодарности по утрам. Мазуркин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 «Еще у нас колхозное крестьянство представлено», — сообщил замрук спецтургруппы. «Паршина Мария Макарна, бригадир доярок колхоза, Калужская Заря, еще не приехала. Председатель пока не отпускает, коров доить некому». Я поразмышлял и решил отсутствующей бригадирши дать условное имя. «Восьмое. Пейзанка». «А теперь у нас пошла творческая интеллигенция», — сообщил друг народов. «Кирилл Сварщиков, поэт, лауреат премии имени Элиота Ельского университета и имени Василия Каменского, Астраханского обкома комсомола». «Приветик», — поэт встал и раскланялся с добродушием своевременно похмелившегося человека.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 — Учтите, главное за границей — дисциплина, — предупредил товарищ Буров, недоверчиво оглядывая поэта-метеориста. — Мне уже говорили, — отозвался тот, довольно независимо. — И, наконец, Филонов Борис Иванович, специальный корреспондент газеты «Трудовое знамя», — объявил друг народов голосом конференсье, старающегося замять какую-то накладку в представление.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 На шее спецскора. Десятое. Спецкор, — Успел записать я. Будете, товарищ Филонов, в активе руководства. Пропагандистом. Лучший контр-пропагандистом, подсказал спецкор. — Не возражаю. Поможете составить отчет о поездке. Запросто. Мне все равно в конторе отписываться. Товарищим.